Глава 14. На следующее утро, пока мы с Витером допивали чай, прибыл императорский гонец с формальным приглашением на обед. Тон послания был тёплым, но само его появление напоминало о том, что отныне наша жизнь будет проходить под пристальным вниманием двора. Незадолго до отъезда прибыл и второй гонец с большим лакированным ларцом. Внутри, уложенной на шелковой подкладке, лежало платье. Оно было сшито из тяжелого атласа цвета лунной пыли, не белого, а холодного серебристо-серого оттенка, который переливался при малейшем движении. Платье не было кричаще роскошным, но его крой и детали говорили о высочайшем мастерстве и безупречном вкусе. Рукава фонарики, подбитые тканью нежного сиреневого цвета, мягко не спадали до запястья. Лиф был украшен вышивкой серебряными нитями. Тонкий, почти невидимый узор из тех же грифонов, что и на гербе императора. Но настолько изящный, что он выглядел скорее как морозный узор, чем как геральдический символ. Юбка довольно объемная делала мою талию невероятно тонкой. К платью прилагалась шкатулка с украшениями, а в ней легкая диадема с лунным камнем, который мерцал холодным внутренним светом, и сергий с такими же камнями. Служанки, помогавшие мне облачаться, замирали в почтительном молчании, понимая значимость каждого предмета. Макияж я выбрала соответствующий, подчеркнула глаза тонкими стрелками, чтобы взгляд казался более выразительным, а губы оставила почти естественными, лишь слегка подкрасив их прозрачным блеском. Волосы убрали в элегантную, но не слишком сложную прическу, позволяя паре завитков обрамлять лицо. В зеркале на меня смотрела не провинциальная невеста и не дерзкая чужестранка, а особо императорской крови, сдержанная, элегантная и неоспоримо могущественная в своей новой роли. Когда я вышла к Витеру, он замер на мгновение, и в его глазах... Вспыхнул не просто интерес, а безмолвное восхищение. «Ты выглядишь подобающе», — произнес он, слегка запинаясь, и это было куда дороже любой пышной похвалы. Он протянул руку, и его пальцы сомкнулись на моих, в твердом, но бережном жесте. Еще один щелчок пальцев и привычный холл дома Адарских сменился сияющим вихрем, а затем уже стояли в громадном тронном зале императорского дворца. Здесь нас уже ждали. Две шеренги гвардейцев в парадной форме замерли по стойке смирно. Придворные, столпившиеся по обе стороны от алого ковра, ведущего к трону, затихли. А затем, как по команде, склонились в низком, почтительном поклоне. Шепот, полный любопытства и благоговения, пронесся по залу. Принцесса. И в центре всего этого стоял он, император, не на троне, а перед ним словно простой смертный, ожидающий дорогих гостей. На его губах играла легкая одобрительная улыбка, когда его взгляд скользнул по моему платью и задержался на моем лице. Император, не скрывая удовлетворения, кивком ответил на наш поклон и жестом пригласил следовать за ним. Мы двинулись по алой ковровой дорожке, обрамленной рядами, склонившихся в почтительных поклонах придворных. Шепот, полный любопытства и лести, плыл за нами, но я старалась держать голову высоко, как подобает особе моего нового статуса, чувствуя уверенную опору руки Витера под локтем. Мы миновали ряд арочных проходов и оказались в обеденном зале. Он был столь же грандиозен, как и тронный, но его величие было иного рода. Высокий сводчатый потолок был расписан фресками, изображавшими дары земли и моря сочные фрукты, спелые колосья, серебристую рыбу, что создавало ощущение изобилия. Стены светло-бежевого мрамора отражали мягкий свет тысяч свечей, горевших в хрустальных люстрах и бра. Вдоль стен стояли каменные камины, в которых весело потрескивали огромные поленья, наполняя зал ароматом дымного дерева. В центре зала тянулся бесконечно длинный стол из тёмного полированного дерева, способный вместить несколько десятков гостей. Он буквально ломился от яств, сервированных на золотых и серебряных блюдах. В качестве закоски были гирлянды и запечённых в меду груш, паршированных орехами и пряностями, серебряные подносы с прозрачным мясным желе, в котором застыли букеты съедобных цветов. Нежные паштеты, украшенные золотой пыльцой. Основные блюда – это величественный жареный фазан в перьях, выседавший на блюде в окружении засахаренных фруктов, целый молочный поросенок с хрустящей корочкой, из пасти которого выглядывало яблоко, огромный лосось, запеченный в соли и травах, который распадался на нежные пластины при малейшем прикосновении ножа. Магические деликатесы – небольшие чаши с дымящимся супом, над поверхностью которого танцевали миниатюрные радужные завихрения. Салат из листьев, которые на глазах меняли цвет с изумрудного на золотой, если их полить особым соусом. И даже небольшой фонтан из шоколада, в котором струйки жидкости взвивались вверх против силы тяжести, образуя замысловатые фигуры. В хрустальных графинах переливались вины всех оттенков, от рубинового до топазового, а также легкие эликсиры, источавшие тонкий аромат персика и мяты. Император занял место во главе стола, посадив меня по правую руку от себя, а Витера рядом со мной. По всему залу, следуя нашему примеру, рассаживались придворные. Их взгляды, полные любопытства, уважения и скрытой зависти, то и дело скользили по нам, но особенно по мне. Обед начался. Витер, сидевший рядом, был подчеркнуто внимателен. Он подавал мне блюда, тихо комментируя их происхождение, и его пальцы иногда касались моей руки, словно желая убедиться, что я здесь, с ним. Император же непринужденную беседу, вовлекая в нее и меня, и Витера, и ближайших сановников, давая всем понять, что мы его близкие. Я ела, стараясь сохранять достоинство, но внутри все трепетало от волнения и странного восторга. Этот пир был не просто обедом, это была моя презентация высшему свету в новом статусе. И глядя на сияющее лицо императора и спокойную, уверенную позу Витера, я понимала, меня приняли. Моя новая жизнь, полная магии, власти и, возможно, настоящей любви, началась по-настоящему.